Над скамейкою замшелой, как песчаль, кто наврал, что я любовь твою продал по электроэлегантным городам. Полежим, поразмысляем, помолчим. Плакать дело недостойное мужчин. Сколько раз мои печали отвели эти пальцы Деревянные твои